Портал Telab.com представляет Джастин Грегори Вильямс. Торговый хаос. Увеличение прибыли методами технического анализа. Введение. Если мы не изменим направление, то, скорее всего, придем туда, куда направляемся. Китайская пословица. Если целью нашей торговли является достижение финансового благополучия, то, возможно, было бы уместно поразмыслить над тем, что же именно представляют собой деньги. Первым шагом к приобретению богатства служит понимание того, чем именно оно является само по себе. Каковы причины финансового благополучия? Мы можем начать с денег, а затем копнуть глубже. Прежде всего, деньги нереальны. Это лишь форма обмена, законное средство платежа. Предположительно, они служат выражением стоимости. Это физическое проявление энергии или стоимости, которая существует благодаря нашему внутреннему восприятию. Деньги не изменяют свою стоимость из-за того, что происходит с материальными объектами там, противоположность тому, что происходит здесь, Внутри наших умов. Именно мы назначаем предметам разную стоимость. У меня есть трость, которую я считаю одной из самых дорогих вещей. Однако, вероятно, на открытом рынке она стоит менее 2 долларов. Но для меня ее стоимость огромна, потому что трость принадлежала моему слепому дяде, который был олицетворением мужчины в годы моей молодости. В случае распродажи она вряд ли принесет больше 2 долларов, но я не расстался бы с ней и за 10 тысяч. Ее стоимость для меня заключается в моем отношении к ней, а не в том, сколько она может принести при продаже на открытом рынке. Таким образом, деньги сами по себе не имеют никакой стоимости, или имеют, но небольшую, помимо той, которую им придаем мы. Точно так же материальные предметы сами по себе – не обладают стоимостью, выраженной в деньгах. Ее придают им люди. Именно поэтому дом или пакет акций, стоящий сегодня миллион долларов, могут упасть до 500 тысяч завтра, когда страх перед будущим поселится в сердцах людей, которые ими владеют. Если вы по-настоящему задумаетесь над этим вопросом, то увидите, что физические деньги даже не представляют все деньги в полном объеме они это просто не могут сделать. По некоторым оценкам, не более 4% всех денег в банках существует в бумажном виде. Это позволяет сэкономить место, потому что пачка из 1 миллиона однодолларовых банкнот будет весить тонну и иметь высоту более 100 метров. Помните, когда Саддам ограбил в Багдаде Центральный банк и украл приблизительно 5 миллиардов долларов? Для их вывоза потребовалось три огромных грузовика с прицепами. А ведь деньги эти были в 100-долларовых купюрах. Не представляют деньги теперь и золотых резервов. Мы утратили возможность поддерживать золотой стандарт в 1970-е годы. Деньги. Что же это за штука такая, гоняясь за которой мы тратим свою жизнь? Это лишь одна большая иллюзия, всего лишь цифра на клочке бумаги или в памяти компьютера которые присваиваются людям и юридическим лицам, таким как компании или инвестиции, или другие какие-то записи. Если взглянуть на это под другим углом зрения, то на каждые 100 долларов или их эквивалент в других валютах приходится лишь примерно 4 доллара бумажных денег или монет. Остальные 96 существуют в виде цифр на бумаге, а также в памяти компьютеров, банков или предприятий что питает подобную иллюзию. Лишь тот факт, что все мы согласились верить в нее. Только накануне Великой депрессии, когда люди не смогли получить свои деньги из банков, им пришлось отказаться от этого заблуждения. Но Великую депрессию вызвало не бегство из банков, хотя оно, естественно, ускорило ее, вызвав страх в умах вкладчиков. Если деньги нереальны, то что же реально? Деньги – лишь тень чего-то еще. Концентрироваться на этой теме, физических долларовых банкнотах, очень неразумно и не полезно для ваших банковских или торгово-инвестиционных счетов. Гораздо более прибыльная стратегия заключается в том, чтобы увидеть стоимость внутри себя и других. Смотрите, как эта стоимость потоком перемещается между людьми. Лишь наши внутренние ценности создают деньги. Если мы как-то научимся наблюдать за изменениями, происходящими в других людях и в нас самих с точки зрения внутренних ценностей, то сможем использовать те возможности, которые остальные упускают. Поспешим добавить, что хотя деньги выражают часть внутренней ценности личности, они не охватывают эту ценность целиком, а представляют лишь один ее аспект. Самый богатый в материальном смысле человек – должен был бы обладать самыми высшими ценностями, но мы знаем, что это не так. Богатый человек не обязательно лучше, чем бедный. Однако справедливо, что в том смысле, в каком это относится к деньгам, богатые люди имеют большую внутреннюю стоимость или решают использовать большую ее часть. Способность давать более высокую оценку своей внутренней стоимости доступна каждому и бесплатно, как воздух. Вы совершенно свободны в своем решении развивать ее или не развивать, использовать или не использовать. Вы можете принять решение, и никто и ничто не сможет вас остановить, коль скоро вы действительно в нем уверены. Все, что вам нужно для успеха на рынках, уже находится внутри вас. Вы могли забыть об этом, но на самом деле все это действительно при вас. Важно помнить, что деньги нереальны а не лишь тень чего-то другого. Вы уже являетесь успешным трейдером, иначе не могли бы правильно одеваться, эффективно выражать свои мысли или даже понимать то, что происходит в данный момент. Вы уже богаты, но вас научили не выражать это в повседневной жизни. Когда вы поймете это в самой глубине своей души, все возможности для превращения такого осознания в деньги представятся сами собой. Удачные ситуации появляются каждый день. Почему в этот самый момент вы слушаете данную аудиокнигу? Кстати говоря, нереальны не только бумажные деньги. Нереальны также и многие другие вещи, которые мы так сильно любим. Вы вот-вот отправитесь в замечательное, поглощающее и освобождающее путешествие, которое представит вам мир торговли и инвестирования, так что у вас откроются глаза и расправятся крылья. Мы заглянем под капот вашей торговой и инвестиционной жизни. Вы узнаете, как настраивать рынок по вашему желанию. А когда вы сделаете это, то избегать выигрышей станет все труднее и труднее. Это даст вам свободу познать другие аспекты вашей жизни, о которых вы раньше не смели и мечтать. Тоже относится и к счастью. Вы найдете здесь и его. Итак, приглашаем вас в это волнующее и прибыльное путешествие, во время которого вы будете учиться использовать в своей жизни новые знания. Поезд стоит готовый к отправлению. Приглашаем вас войти в него. Какую ценность представляет для вас эта аудиокнига? Может быть, 10 тысяч долларов в неделю, 40 тысяч долларов в месяц или 500 тысяч в год? Использование описанных в ней технических приемов сделало членов нашей семьи мультимиллионерами. Нет никакой причины, чтобы то же самое не случилось и с вами. Правда начинается с технологии. Знание является потенциальной силой. То, как вы распорядитесь тем, что узнаете здесь, определит, насколько успешными вы сможете быть. истинное знания и понимание бесценны. Эта книга построена таким образом, чтобы, применяя предложенные в ней технические приемы, вы могли стать могущественными в финансовом плане. Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как процессы, протекающие внутри нас, определяют вознаграждение, которое мы получаем в процессе торговли и инвестирования. Если вы по-настоящему понимаете, что заставляет машину двигаться, у вас будет гораздо меньше проблем, когда вы отправитесь в путешествие по бездорожью. И если начнет назревать катастрофа, вы сможете предвидеть и устранить ее до того, как она станет поистине разрушительной для вашего здоровья и благосостояния. Затем мы рассмотрим, чем же на самом деле являются рынки и как они работают. Мы также потратим некоторое время на то, чтобы разобраться в торговых и инвестиционных приемах. Мы рассмотрим, как вы используете свой ум и те несколько разных торговых индивидуальностей, которыми обладаете, и как ваше решение о том, какую из этих индивидуальностей использовать, влияет на прибыль от вашей торговли. Добро пожаловать в первый день вашей новой торговой жизни. Вы можете разорвать порочный круг неудач, признав те вещи, которые их вызывают. Наша книга не только показывает, почему большинство трейдеров теряют деньги. Она также знакомит вас с новейшими открытиями в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам. Как все мы знаем, рынки сегодня очень отличаются от того, что они представляли собой даже несколько лет назад. На бычьем рынке 1990-х годов торговля и инвестирование были относительно простыми. Однако сейчас на рынках и в мире мы в целом наблюдаем совершенно иные условия. Торговля в 21 веке столетии с помощью тактики, которая использовалась в 20 веке, почти гарантирует неизбежное поражение. Человек не может больше чувствовать себя в безопасности, покупая акции компаний и держа их в течение многих лет или до своего ухода на пенсию. Миллионы американцев наблюдали, как их пенсионные фонды испарялись из-за того, что акции одной или более компаний, в которые они вкладывали деньги, теряли большую часть своей стоимости. Теперь люди хотят иметь более практичный подход к управлению своими инвестициями. Долгосрочные вложения стали значительно менее надежными и безопасными. В условиях низких процентных ставок Многие инвесторы считают, что им нужно принимать более активное участие в обеспечении своего будущего, в том числе после выхода на пенсию. Очень многие люди, главным образом относящиеся к поколению бэби-бумеров, потеряли работу и могут рассчитывать только на выходное пособие. У кого-то есть пенсионное накопление, личные пенсионные счета или планы 401 – Но они хотят получить большую свободу управления этими средствами. Бэби-бумеры теперь начинают выходить на пенсию, и они ищут способы защитить и даже увеличить свои пенсионные инвестиции. Им необходимо правильное образование и понимание того, как на самом деле работают рынки. Люди теперь хотят знать, как управлять своими инвестициями в значительно более коротких временных рамках и как принимать более эффективные защитные меры, позволяющие избегать больших убытков. Нашу целевую аудиторию составляют как эти новички, так и более опытные и профессиональные трейдеры. Перечислим основные цели нашей аудиокниги. Сделать этот материал применимым на всех сегодняшних рынках – акций, облигаций, опционов, фьючерсов, форекс, индексов и так далее. Научить и новых, и опытных трейдеров предвидеть и распознавать грядущие бычьи и медвежьи рынки и реагировать на них, используя наши технические приемы. Помочь трейдерам получать прибыль от более краткосрочной торговли, а также от долгосрочного инвестирования, когда это уместно. Мы называем эти технические приемы трейдвестированием, трейдвестинг, трейдинг инвестирования что означает использование торговой техники для осуществления хороших входов и выходов и при возникновении соответствующей возможности удержания позиции в качестве инвестиций. Глубже исследовать психику трейдвестера и то, как справляться и с выигрышем, и с проигрышем, не разрушая радости жизни. Обобщить и упростить технические приемы из наших предыдущих книг, которые доказали, что трейдеры, торгующие по тренду, могут зачастую более чем удваивать прибыль, включая в свою стратегию сделки против тренда. Разобраться, почему наши технические приемы оказались даже более прибыльными на текущих рынках, чем они были во время выхода первого издания этой книги. В целом мы считаем, что нашу книгу будет гораздо легче применять на практике, И проще понимать в новой торговой среде 21-го столетия, которая даст возможность использовать значительно более прибыльные технические приемы. Это доказывает наша личная торговля. Например, 2002 год, который многие трейдеры хорошим годом не считают. Рынок большую часть времени шел вниз. Оказался для нас наиболее прибыльным за последние 45 лет активной торговли. В основном 2002 год характеризовался нисходящим рынком, и в порядке эксперимента мы в течение всего года не продали в короткую ни одной акции и не осуществили ни одной короткой фьючерсной сделки. Несмотря на это, 2002 год оказался для нас самым прибыльным. Предлагаемые в этой аудиокниге новые методы вселяют в нас огромное воодушевление. Когда на недавно прошедших семинарах мы поделились своими новыми техническими приемами, они были восприняты с исключительным энтузиазмом. А теперь выдохните из легких застоявшийся воздух и сделайте один-два глубоких вдоха, чтобы подготовиться к восприятию материала, которым мы здесь с вами поделимся. От того, что можно найти в любой другой книге по биржевой торговле и инвестированию, Он отличается тем, что основывается на нелинейной динамике и науке хаоса. Третья гексаграмма из И-Дзин называется хаос, где начинаются великие мечты. Вот что там написано. Могут быть трудности, прежде чем великая мечта сможет стать реальностью. Прежде чем человек ступит на путь великих свершений, он может столкнуться с хаосом. Как росток с трудом пробивает землю, готовясь стать огромным деревом, так и мы иной раз преодолеваем трудности, стремясь осуществить свои мечты. Эта гексограмма из «Идзин» иллюстрирует также так называемый «эффект бабочки», концепцию теории хаоса, гласящую, что очень незначительное изменение первоначального состояния приводит к значительным изменениям в будущем. Применительно к нашему трейдвестинговому подходу это означает, что нам нужно лишь произвести изменения некоторых основополагающих идей для того, чтобы наши общие результаты выросли многократно. Первое и важное такое изменение заключается в следующем. Не слушайте экспертов. Этот совет может показаться сначала немного странным, но по мере того, как вы будете углубляться в материал книги, Он будет становиться для вас все более и более разумным. Помните, что для большинства участников рынка торговля оказывается неудачной. Должно быть что-то лучшее, и оно действительно есть. Помните, что те, кто пишет о финансах, знают о том, как работает рынок. Не больше, а то и меньше вас. Им платят за количество написанных слов, а не за правдивость или точность анализа. Если бы они действительно разбирались в рынках, то могли бы сделать гораздо больше денег, торгуя, чем делают, пописывая о торговле. За более чем 45 лет активной торговли я узнал, и это до сих пор не перестает меня удивлять, что практически единицы, или с учетом полезности сомнения очень немногие, из числа популярных экспертов знают то, что они делают. И это включая брокеров. Как вы считаете, найдется ли в мире хотя бы один брокер, который оставался бы брокером, если бы мог хорошо торговать? У брокеров плохая работа. Их винят все. Клиенты за то, что они не делают деньги, а боссы за то, что они продают недостаточно много. Дело ведь тут довольно простое. Все брокерские дома занимаются продажей вам акций, облигаций и фьючерсов. Само их существование зависит от того, купите вы или нет. И обратите внимание, как много выдающихся брокерских домов участвуют или участвовали в судебных разбирательствах, защищая свои рекомендации по участию в прибылях. Мы же, Profit Unity Trading Group, считаем, что выпустили в мир самый высокий процент успешных учеников, которые теперь являются независимыми трейдвесторами, и они используют те самые технические приемы, которыми мы делимся с вами в этой книге. Еще о нашем подходе к трейдвестированию. Торговля, несомненно, является наилучшим образом жизни, который только можно себе представить. Вы полностью сами себе хозяин, но это несет с собой некоторую ответственность, потому что вы не можете винить кого-либо другого, кроме себя, в своих ошибках. Однако, когда вы выигрываете, вам не нужно никому говорить спасибо. Иными словами, Не нужно соблюдать политкорректность, и как же это замечательно, когда появляется возможность наслаждаться жизнью. Моя жена Элен как-то написала в журнал статью, в которой описала торговлю как скольжение по лезвию бритвы жизни. Это волнующий, оживляющий и очень прибыльный процесс, и он может быть простым и спокойным способом получения удовольствия от жизни и вознаграждения за ваши труды. Однако средние трейдеры – это нервные, обеспокоенные, изнуренные и запутавшиеся люди, которые иной раз задаются вопросом, зачем они вообще выбрали эту стезю. Средний трейдер считает, что торговля на рынках – высшей степени стрессовое занятие. Вот некоторые актуальные вопросы, которые мы получаем от активных трейдеров. Как я могу одновременно и наслаждаться торговлей и делать прибыль, торгуя на рынках? Почему я так пристрастился к этому занятию, когда в нем так много разочарований, убытков? Как я могу поддерживать спокойствие свое и своих близких, когда живу в этом бурном мире рынков? Как мне перестать так много беспокоиться в такой угрожающей атмосфере? Почему столь многие трейдеры и инвесторы все время теряют деньги? Как мне разобраться в толпе всех этих жуликов, которые навязывают мне свой товар? под тем предлогом, что это ответ на все вопросы, когда ни один из них, похоже, не может просуществовать больше пары лет. Почему мой брокер дает мне такие плохие советы? Почему все информационные бюллетени, которые я читаю, хвастают такими невероятными успехами, но когда я начинаю торговать, следуя их советам, мои сделки приносят убытки? Многие люди, когда выигрывают, ощущают в душе страх, что следующая сделка, вероятно, будет убыточной. Они изнуряют себя, пытаясь контролировать настоящее и будущее, в то время как их сознание бесплодно ищет способы возродить прошлое. Они мечтают торговать более расслабленно, спокойно, уверенно и радоваться торговле. Для большинства трейдеров возможность такой жизни кажется давно утраченной мечтой. Радость торговли ушла, и их жизнь наполнена стрессом. Они перепробовали все службы новостей, информационные бюллетени, книги по психологии и частные занятия. Но их любовь к рынку все больше и больше ослабевает. Что-то происходит совсем не так. Но что же? Те из вас, кому приходилось с нами работать, и кто знаком с нашей деятельностью, знают, что то, о чем мы рассказываем, является главным образом результатом нашего собственного опыта. Мы получаем большую помощь и много советов от других трейдеров и исследователей, использующих современные технические инструменты. Но фактическое осуществление этих исследований – личное дело каждого. Нам нужно внимательно рассмотреть, как мы создаем свою внутреннюю борьбу и что происходит, когда мы выигрываем или проигрываем. Наши годы исследований и торгового опыта позволили получить то, что, как мы считаем, является наиболее успешным подходом к торговле из имеющихся сегодня. Трейдер мирового класса, который находится в той же категории, что и Джордж Сорос, однажды предложил нам семизначную сумму за эксклюзивное использование этого материала. Суть ограничений сводилась к тому, что я не должен буду никому показывать свой подход, и никогда не буду торговать на рынках, используя его. Сорос считал, что стоило заплатить такие деньги за эксклюзивное использование нашего материала. Но эти деньги – жалкая капля в сравнении с тем, что можно сделать, используя наши технические приемы. Однажды один из наших учеников так описал наш подход к трейдвестированию. «Танцевать вместе с рынком – значит двигаться вместе с течением рынка», Вверх, вниз или вбок, испытывая чувство гармонии, доверия, благодарности и, да, даже любви. Для того, чтобы танцевать хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить, чтобы вас увлекла музыка, а не следовать какой-то заранее спланированной схеме. Иными словами, танцевальный зал, рынки, должен стать для вас дружественным местом. Слово «дружественный» означает здесь комфорт, расслабленное удовольствие и место, где вы чувствуете себя свободно. Хочу заверить вас, основываясь не только на личном опыте, но и на опыте более чем 2000 человек, которых мы подготовили в частном порядке, к тому, чтобы стать независимыми трейдерами, что рынок действительно является дружественным местом. Любая недружественность всегда исходит от нас, а не от рынка. Мы прошли большой путь, исследуя вопрос танца с рынком. И нас поражает, насколько просто все становится после того, как человек начинает использовать наш подход в торговле и инвестировании. Древняя буддистская пословица гласит «Дорога глотка. Зачем же вы бросаете перед собой камни?» То же самое происходит на рынке. Мы все время от времени бросаем перед собой камни но трудно танцевать на камнях и при этом устоять на ногах. Поэтому давайте начнем с уборки мусора и расчистки пути для более прибыльной, мирной, приятной и богатой торговой жизни. Наша первая задача заключается в том, чтобы по-настоящему понять, как работают рынки и почему большинство его участников постоянно теряют деньги. Слушайте эту аудиокнигу очень внимательно а затем взвесьте, соответствует ли подход, о котором в ней говорится, вашей индивидуальности. Самым важным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером, является ваше умение отказываться от старых идей, как вращается мир и как работает рынок. Мы не писатели, а трейдеры, поэтому надеемся, что эти слова подскажут вам, что вы должны делать и кем стать до того, как превратитесь в человека, постоянно преуспевающего на рынке. Советуем вам заглянуть на наш сайт ProfitUnity.com, где вы сможете найти новую информацию о торговле и учебе. Вам также стоит скачать наше полностью функциональное программное обеспечение, включающее наш торговый подход. Оно содержит примеры, которые вы сможете использовать как упражнения для того, чтобы лучше разобраться в том, как мы торгуем на рынках. Этот подход работает на всех рынках, включая облигации, акции, фьючерсы и опционы. На протяжении последних двух пары десятилетий наши ученики постигали подход, который дает фундамент веры в собственные силы, позволяющая работать без страха и сомнений, методологию, которая формирует смелость и веру в собственную последовательность, умение безупречно исполнять сделки и видеть ошибки, Умение не упускать полученную прибыль. Мы называем этот подход сверхъестественным трейдвестированием – Supernatural Trade Vesting. Сверх – из-за результатов, которые он приносит, а естественным – потому что он имеет отношение к естественной природе рынков. Этот материал служит руководством к практическим действиям для трейдеров, которые хотят торговать, и тех, кто уже торговал, потерял деньги – но готов начать все делать правильно. Он для тех орлов, которые устали жить в курятнике, для тех, кто готов получить водительские права для управления своим мышлением и совершать собственные сделки. Большинство из тех, кто слушает этот материал, потратили немало времени и усилий на то, чтобы сознательно – обратите внимание на слово «сознательно» – пытаться превзойти рынок. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть мышления и попытаться сделать что-то еще. Именно этому посвящена эта аудиокнига. То, что содержится здесь, вы не найдете в других местах. Вы не найдете этого подхода в обычных книгах о торговле. Другие подходы учат вас тому, как использовать стохастики, индексы относительной силы и программное обеспечение, но они не учат вас тому, как управлять своим мышлением в торговой среде. Если вы хотите учиться, мы можем научить вас. А теперь пора к этому приступать. В главе 1 мы изучаем теорию хаоса и почему она является наилучшим языком для понимания поведения рынка, а также вашего собственного поведения, когда вы находитесь на рынках. Так что приготовьтесь к некоторым сюрпризам, связанным с тем, что касается вашего мышления и вашей прибыльности. После первой главы мы строим солидный психологический фундамент, позволяющий использовать соответствующую тактику, которая будет приносить нам стабильную и приличную прибыль на любом рынке. Рынок является порождением хаоса, отнюдь неспокойным супчиком, побулькивающим на нервном огне психологии трейдера.